война мы с папой ужинали а бабушка смотрела она всегда смотрела а пап спросил как денек прошел опять с борькой чертей гоняли в трампарке дня а были в его мастерской то есть его папы в подвале и что там я загорячился там все верстак тиски инструменты вольтметры и амперметры и даже электромотор. Все это с работы, списанное, а ты никогда ничего не приносишь. Все во дворе, от детей до пенсионеров, понимали значение слова «списанное», кроме папы. «А что я принесу? Кусок рельсы? Я инженер-прокатчик. Забудь и ешь давай». «Миша, но принеси уже ребенку хоть кусок рельсы. Кусок рельсы воспитает Михалыча настоящим мужчиной», — поддержала бабушка. А папа задумался — Потом сказал, мужчиной это идея, мама. Завтра поедет со мной на работу. Покажу ему блюминг и рельсобалочный цех. Завтра у всех выходной, а у меня смена с утра. Бабушка заохала. не свет ни заря приехали на Азовсталь в набитом трамвае. От проходной долго шли. Папа криком комментировал домны, мартены, дым и грохот. Вдруг я увидел огромную площадь, уставленную танками, пушками и прочей прелестью. и дернул его за рукав. «Михалыч, это потом. Вот уже мой цех, Блюминг». Блюминг катал туда-сюда огромные раскаленные до красна болванки-блюмсы, короткие и толстые, и превращал их в длинные и худые своими роликами-обжималками. Потом в соседнем цехе на них катали рельсы для всей страны. Это все дядя Боря из нашего подъезда кричал мне в ухо. Из дыма временами появлялись чумазые, знакомые по папиной пивной, мужчины, здоровались за руку, «Михалыч, молоток!» исчезали, как привидение. Через какое-то время возник папа и крикнул. «Скоро уже тебя на трамвай отведу. Или дядя Боря отведет. Можно я за воротами подожду? Возле танков? Можно, только с краю, чтобы тебя видно было». Я знал, что папа на войне стрелял по немецким танкам. А это были наши Т-34. Я стал изучать их внутри и снаружи. Время летело незаметно. Потом наткнулся на кучу минометных мин. разного размера, черных, продолговатых, с хищными стабилизаторами-хвостами, точности как бомба в журнале «Крокодил», который дядя Сэм размахивает. Я взял самую маленькую, сунул за пазуху под куртку, нормально, легкая, только поддерживать надо, чтобы не торчало, руку в карман и все, удобно. А тут и дядя Боря появился и повел на трамвай. Трамвай был полупустой, а ближе к городу начал заполняться. Вошла старушка. Я встал и сказал, «Садитесь, бабушка», как учили октябрят. А мина моя выпала и покатилась по проходу в сторону задней площадки. А все вскочили и побежали вперед, кроме старушки. И один мужчина не побежал. Он поднял мину, подбросил и поймал, и сказал, «Товарищи, спокойно, она пустая». Все успокоились и стали наперебой обсуждать мою мину и войну, Бабушка партизанкой казалась, как я и думал, сказала, что мина немецкая. Амина походила по рукам и вернулась к первому мужчине. Он завернул ее в газету и отдал мне. Держи, Михалыч, тебе выходить. Миша, привет. Он знал нас, по пивной, наверное. Через день во дворе увидел Оксанку. Было холодно. С куклами и посудой она занимала всю лавочку. Привет, Михалыч. Давно тебя не видела. Ты где был? На войне. Она на меня не смотрела. Одновременно разговаривала и с куклами, и со мной. Смотрела на свои кастрюли. Я спросил, а Борька где? — На войне. Где же еще? — Пойдешь в домик папой? — Интересно. Борька на войне, а я папой? Она подняла глаза и увидела мою немецкую мину. — Ой, Михалыч, знаешь, Борька вовсе не папа. Он сосед. Заходи, буду кормить тебя. И с войны всегда буду ждать. Всегда-всегда. Я зашел.